Глава 27. В одной из камер ссыльных нехлюдов к удивлению своему увидал того самого старика, которого утром видел на пароме. Старик этот. Лохматый и весь в морщинах, в одной грязной пепельного цвета прорванной на плече рубахи, в таких же штанах босой сидел на полу под ленар и строго вопросительно смотрел на вошедших. Изможденное тело его, видневшееся в дыры грязной рубахи, было жалко и слабо, но лицо его было еще более сосредоточенно и серьезно и оживленно, чем на пароме все арестанты.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 — Я посетитель, — сказал Нехлюдов. — Что ж, пришел подивиться, как антихрист людей мучает. На вот гляди, забрал людей, запер в клетку войско целое. Люди должны в «Поте лица хлеб есть, а он их запер, как свиней, кормит без работы, чтобы они озверели». «Что он говорит?» — спросил англичанин. Нехлюдов сказал, что старик осуждает смотрителя за то, что он держит в неволе людей. «Как же, — спросите по его мнению, — «Надо поступать с теми, которые не соблюдают закона», — сказал англичанин. Нехлюдов перевел вопрос. Старик странно засмеялся, оскалив сплошные зубы. «Закон», — повторил он презрительно, — «он прежде ограбил всех». Всю землю, все богатство от людей отнял, Под себя подобрал, всех побил, Какие против него шли, А потом закон написал, Чтоб не грабили да не убивали, Он бы прежде этот закон написал. Нехлюдов перевел. Англичанин улыбнулся. Но... Все-таки, как же поступать теперь с ворами и убийцами, спросите у него. Нехлюдов опять перевел вопрос. Старик строго нахмурился. Скажи ему, чтобы он с себя антихристову печать снял. Тогда и не будет у него ни воров. «Не убийц! Так и скажи ему!» «He's crazy!» — сказал англичанин, когда Нехлюдов перевел ему слова старика. Он сумасшедший и, пожав плечами, вышел из камеры. «Ты делай свое, а их оставь! Всяк сам себе!»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 как антихристовые слуги людьми в шеи кормят. Ступай, ступай!» Когда Нихлюдов вышел в коридор, англичанин со смотрителем стоял у отворенной двери пустой камеры и спрашивал о значении этой камеры. Смотритель объяснил, что это была покойницкая.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 Тоже разошлись и торчали ступнями врозь. Рядом с ним лежала в белой юбке и кофте Босая и простоволосая С редкой короткой косичкой старая женщина Со сморщенным маленьким желтым лицом И острым носиком. За старушкой Был еще труп мужчины в чем-то лиловом. Цвет этот что-то напомнил Нехлюдову. Он подошел ближе и стал смотреть на него. Маленькая, острая, торчавшая кверху бородка, Крепкий красивый нос, белый и высокий лоб Редкие вьющиеся волосы. Он узнавал знакомые черты И не верил своим глазам. Вчера он видел это лицо Возбужденно озлобленным, страдающим. Теперь оно было спокойно, неподвижно,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 И, чувствуя необходимость остаться одному, чтобы обдумать все то, что он испытал в нынешний вечер, он уехал в гостиницу.